Равновесие Люди сами создают себе проблемы и препятствия, а затем тратят силы на их преодоление Когда чему-нибудь придается слишком большое значение, возникает избыточный потенциал Действия равновесных сил по устранению этого потенциала порождают львиную долю проблем Человек зачастую получает результат прямо противоположный намерения При этом совершенно непонятно, что же происходит Отсюда возникает ощущение, что действует какая-то необъяснимая злая сила Своего рода закон подлости Кто не умеет отдыхать, тот не умеет работать Если вы чувствуете, что сильно устаете или работа стала для вас каторгой, значит нужно сбавить темп или вообще сменить работу. Усилия сверхмеры обязательно приведут к отрицательному результату. Приходя на работу, сдайте себя в аренду, отдайте свои руки и голову, но не сердце. Ваша эффективность в работе заметно возрастет, когда вы устраните свои избыточные потенциалы и отвяжетесь от маятников. Сдавая себя в аренду, действуйте безупречно. Не допускайте мелких оплошностей, за которые вас могут обвинить в элементарной халатности. Сдавать себя в аренду вовсе не означает действовать расхлябанно, безответственно. Это означает действовать отрешенно, не создавая избыточных потенциалов, но при этом четко выполнять то, что от вас требуется. В любой ситуации, где вы сдаете себя в аренду, необходимо выполнять свои обязанности четко, чтобы вас не смогли упрекнуть. За безупречностью должны следить не вы, а ваш внутренний наблюдатель, смотритель. Иначе вы снова погрузитесь в игру с головой. Внутренний смотритель не имеет ничего общего с раздвоением личности. Вы просто в фоновом режиме подмечаете про себя, что и как вы делаете. Скрывать недостатки бесполезно, а устранять трудно. Результат получается прямо противоположный, и ситуация еще больше усугубляется. Например, пытаясь скрыть свою застенчивость, человек становится еще более закрепощенным или, наоборот, не в меру развязанным. Однако, если человек не удовлетворен своими достижениями только до той степени, что это лишь служит толчком для самосовершенствования, равновесие не нарушается. В случае недовольства собой вы вступаете в конфликт со своей душой, а в случае недовольства миром вступаете в конфронтацию с большим числом маятников. Действие равновесных сил будет направлено на то, чтобы уменьшить ваше влияние на окружающий мир. Если вы будете выступать против деструктивного маятника, который вызывает ваше недовольство, вы только сделаете хуже себе. Не нужно быть смирной овечкой – но и вступать в открытое противостояние с окружающим миром тоже не следует».